Надо заметить, что в течение этих двух месяцев, которые по насыщенности своей неведомыми мне доселе восторгами и страстями показались мне целой вечностью, причастность моего сознания к внутренней жизни других людей продолжала мучить меня. То это был мой отец, то брат, то миссис Филмор или ее муж, а то наш проводник немец». Поток чужих мыслей регулярно накатывал на мой мозг и производил впечатление навязчивого звона в ушах, от которого невозможно избавиться никакими силами. От усталости и отвращения, вызванных моим невольным вторжением в души окружающих, меня спасало лишь общение с непостижимой и загадочной Бертой и моя растущая страсть к ней, страсть в большой степени возбужденная моим неведением. Девушка оставалась для меня единственным оазисом тайны в ужасной пустыне знания. Внешне я никогда не обнаруживал свое болезненное состояние и не выдавал себя ни единым необычным словом или поступком, за исключением одного единственного раза. Тогда в приступе особенно сильной злости на брата я предугадал слова, которые он намеревался произнести, некое заранее приготовленное замечание — временами Альфред говорил с несколько неестественными заминками и паузами, и когда он на мгновение смолк, как бы в поисках нужного слова, я, движимый раздражением и ревностью, закончил за него фразу, как если бы эту тираду мы оба загодя выучили наизусть. Брат вспыхнул и показался столь же потрясенным, сколь раздосадованным. Не успели последние слова слететь с моих губ, как я вдруг страшно испугался, что таким образом угаданная фраза, не настолько незамысловатая, чтобы ее можно было предвидеть с легкостью, выдаст мою необычную способность, и тогда все, и Берта в особенности, будут брезгливо сторониться меня, как существа странного, похожего на тихого помешанного. Но я по обыкновению преувеличил впечатления, производимые на других моими словами и поступками казалось, моему неожиданному вмешательству в разговор придали не больше значения, чем просто грубости, вполне простительной для человека со слабыми, расстроенными нервами. В то время как обостренная восприимчивость к происходящему вокруг практически не оставляла меня, способность ясного предвидения, обнаруженная перед первой моей встречей с Бертой, больше никак не проявлялась. И я со страстным нетерпением ждал возможности Узнать, было ли видение Праги тоже прозрением провидца или нет. Через несколько дней после случая с Перстнем мы предприняли один из наших частых походов в Лихтенбергский дворец. Я никогда не мог рассматривать много картин подряд, ибо картины, отмеченные печатью таланта, производили на меня такое сильное впечатление, что после одной-двух я уже терял всякую способность к созерцанию утро я рассматривал портрет кисти Джорджоне, представляющий женщину с жестокими глазами по некоторым версиям Лукрецию Борджа. Я долго стоял один перед полотном, зачарованный страшной живостью коварного безжалостного лица. Пока мною не завладело странное, головокружительное ощущение, словно я долго вдыхал какой-то губительный аромат и, наконец, начал чувствовать его действие. Возможно, даже тогда я не отошел бы от картины, если бы мои спутники не вернулись в этот зал и не объявили о своем намерении отправиться в Бельведерскую галерею, дабы решить спор, возникший между мистером Филмером и моим братом по поводу какого-то портрета. Я последовал за ними, как во сне, и стал постепенно возвращаться к действительности, только когда они поднялись в зал, оставив меня внизу, ибо я категорически отказался смотреть на какие-либо еще картины сегодня я направился к большой террасе, поскольку мы договорились погулять по парку после разрешения спора. Некоторое время я сидел там, рассеянно глядя на подстриженные деревья и зеленые холмы, и город вдали, а затем поднялся с места и спустился по широким каменным ступеням, намереваясь отойти подальше от часового и подождать своих спутников где-нибудь в глубине парка. Едва я вышел на усыпанную гравием аллею, как ощутил легкое прикосновение чьей-то нежной руки к своей. В тот же миг наступило странное болезненное забытие, похожее на продолжение или, скорее, пароксизм того чувства, которое внушил мне взгляд Лукреции Борджа. Сады и летнее солнце, ощущение руки Берты в моей, все внезапно исчезло, и тьма окутала мое сознание». Потом в этой тьме я постепенно различил неяркий огонь камина и обнаружил, что сижу в отцовском кожаном кресле дома в библиотеке. Я прекрасно знал этот камин, железные подставки для дров, черный мраморный дымоход, украшенный белым медальоном с изображением умирающей Клеопатры. Отчаянная горькая безысходность владела моей душой.